Сонет 152 Я полюбил тебя, тем клятву нарушая, Но ты попрала две. В любви да дав клятву мне, Забыла о другой, Меня же покидая, ты изменила вновь, Вторично и вполне. Как упрекать тебя В попранье двух обетов Когда по сотне гнетет нас всех поэтов, Сто крат виновней я, клянясь тебе во вред, Чем ты, кому давно во мне уж веры нет. Тогда, как прежде, я всегда так громко клялся, Что ты добра, умна и этим наслаждался, И даже, чтоб тебе сияние предать, Решался образ твой прекрасным называть, Преступно злую ложь за правду выдавая. В чем увенюсь тебе, о, истина святая?